Приложение «Производство броневых автомобилей в России в 1914-1917 годах». Смотрите приложение номер один в файле «Дополнительные материалы». Поставка бронеавтомобилей в Россию в 1914-1917 годах. Смотрите приложение номер 2 в файле «Дополнительные материалы». Список автопулеметных взводов русской армии, сформированных в 1914-1916 годах. Смотрите приложение номер 3 в файле «Дополнительные материалы». Офицеры автоброневых частей русской армии Награжденные орденом Святого Георгия четвертой степени и Георгиевским оружием в 1914-1917 годах. Смотрите приложение номер 4 в файле Дополнительные материалы. Источники и литература. Смотрите приложение номер 5 в файле Дополнительные материалы.